«Часть первая». «Вид отсюда совсем другой», — расправляя крылья, сказал почтовый голубь Роберт. «Когда ты смотришь на все так, как обычно, ничего не меняется. А когда меняешь перспективу, все становится другим». «Но это совсем не похоже на город», — изумленно возразил Валлес. «Тут сплошное небо». «Вообще-то», — проговорил почтовый голубь Роберт, — пристально глядя глазами-бусинками на грязноватого мальчика, существует множество разновидностей неба. Из книги «По крышам». Глава первая. Итак, расскажите мне о слезах. Женщина добрая, но официальная, сидела за старым обшарпанным столом Национальной службы здоровья, НСЗ. Плакат на стене предлагал Внимание, сбивающаяся с толку аббревиатуру, которую вам нужно было запомнить, если вы подумали, что у вас инсульт. Мысли, что необходимо было запоминать какую-то аббревиатуру, при том, что у вас инсульт, весьма встревожила Зои, даже больше, чем то, зачем она пришла сюда. На маленьком окне висели грязные венецианские жалюзи, а из окна видно было лишь красную кирпичную стену напротив. Пол был покрыт плиткой в кофейных пятнах. «Ну, в основном это бывает по понедельникам», — произнесла Зоя, уставившись на чудесные волосы женщины, темные блестящие. Волосы Зои тоже были длинными и темными, но их кое-как скрепляло то, что, как она сама надеялась, выглядела, например, ленточкой для волос, а не резинкой, которую обронил почтальон. «Ну, вы понимаете, когда поезд опаздывает или я не могу втащить вагон коляску...» Или кто-нибудь ворчит из-за того, что я затаскиваю ее в вагон. Но если я не возьму с собой коляску, то опоздаю на час. Хотя он, конечно, слишком большой для коляски. Я это знаю, спасибо, так что можете не смотреть на меня осуждающе. Или когда мне приходится бросать работу, я считаю каждую минуту, думая, во сколько мне это обойдется к тому времени, когда я его заберу. И весь рабочий день пропадает зря. Или когда я думаю, что мы успеваем на автобус... Но едва подойду к остановке, водитель закрывает двери, хотя и видел меня, просто потому, что ему не хочется брать коляску. Или когда у нас кончается сыр, а я не могу купить еще. Вы вообще видели цены на сыр? Или...» Женщина добродушно улыбнулась, но казалось, что она слегка встревожена. «Я имела в виду вашего сына, миссис О'Коннелл. Когда плачет он?» «Ух!» — ошеломленно выдохнула Зоя. Обе посмотрели на темноволосого малыша, который тихонько играл с чем-то в углу комнаты. Он с опаской глянул на них. «Я... я не сообразила», — промямлила Зоя, подумав вдруг, что вот-вот снова расплачется. Добрая доктор Бакрия придвинула к ней коробку с бумажными салфетками, стоящую на ее столе. И это помогло. «Только я... мисс», — дрожащим голосом уточнила Зоя. «Ну, он в порядке». то есть плачет он редко, но... Теперь она поняла, что ей предстоит. Он не произносит ни звука. «Наконец-то», — подумала Зоя после того, как все-таки высказалась и даже слегка расслабилась, но тут же снова сосредоточилась. К собственному ужасу она осознала, что прием в НСЗ, которого они ждали так много месяцев, уже подходил к концу, а она потратила почти все время на слезы, и на то, что смотрела на доктора Бакри с надеждой и отчаянием. Харри теперь весело вертелся у нее на коленях. Но, по крайней мере, доктор Бакри не сказала того, что обычно говорили люди. «А знаете, Эйнштейн?» — начала доктор Бакре, и Зоя внутренне застонала. «Ну, конечно, опять то же самое». «Не говорил до пяти лет». Зоя чуть заметно улыбнулась. «Да, я об этом знаю, спасибо». Процедила она сквозь тиснутые зубы. Изобретательная задержка речи. «Он пережил какую-то травму?» Зоя прикусила губу. «Боже, она надеялась, что ничего такого». «Но его отец, он то появляется, то исчезает», сказала она, а потом слегка умоляющим тоном, словно ожидая от доктора одобрения, добавила. «Но в этом ведь нет ничего необычного». тебе ведь нравится видеть папу при упоминании об отцеличка хари светилась как обычно и он ткнул коротким пальцем в щеку зои скоро сказала она ему когда вы в последний раз его видели спросила доктор «Э-э-э... три шесть зоя пыталась вспомнить джесс по правде говоря отсутствовал все лето она постоянно твердила себе что незачем заглядывать в его инстаграм Но это было похоже на некий гадкий наркотик. Джесс побывал уже, наверное, на четырех фестивалях. И Зоя видела множество его снимков в разных пестрых шляпах. Доктор показала Харе какую-то карточную игру, учила его щелкать пальцами и предлагала найти вещи, которые она прятала в разных местах в комнате. И четырехлетний малыш пытался делать все это, нервничая, постоянно порываясь снова забраться на колени мамы. Его темные глаза смотрели испуганно. Это социальная тревожность. Я знаю. И очень необычная. Доктор проверила свои записи. Странно, что ребенок не говорит даже с родителями. А дома у вас его что-нибудь расстраивает? Они жили на первом этаже ужасного, перестроенного викторианского здания у шоссе на Оэмбле. Там постоянно сигналили машины, соседи с верхних этажей частенько возвращались домой пьяными и посреди ночи на всю громкость включали музыку. Иногда Джесс приводил домой друзей, которые хлопали дверями и громко хохотали. Отложить что-то на депозит, чтобы переехать в другое место, не говоря уж об арендной плате, оставалось избыточной мечтой. Городской совет предложил ей проживание типа ночлег и завтрак, что было, пожалуй, еще хуже. Мать не могла помочь Зое, она много лет назад переехала в Испанию, и жизнь там изо дня в день становилась все дороже. Она с трудом перебивалась на свою пенсию и работала в каком-то ужасном баре. с фотографиями яичницы в окнах. И еще с тех самых пор, как Зоя случайно забеременела, она большую часть времени тратила на то, чтобы делать вид, будто у нее все в порядке. Все прекрасно в ее семье и с ее друзьями. Она просто не могла честно посмотреть на то, как все было серьезно. Но последствия оказались драматическими. Доктор Бакрев всмотрелась в лицо Зои. «Я не... я не виню вас». Губы Зои снова задрожали. «Знаете», — сказала доктор Бакри, — «вы явно привязаны друг к другу. Мальчик робкий, но не похоже, что он пережил какие-то тяжелые травмы. Иногда, иногда все дело именно в них». Последовала долгая пауза. «Это...» — чуть слышно произнесла Зоя. «Это самое приятное, что я слышала за очень долгое время». «Мы обычно начинаем с систем вознаграждения за усилия», — продолжила доктор Бакри, — протягивая Зои несколько диаграмм и списки целей. Просто поощрение, конечно. Что-то милое за шепот, что-то вкусное. Зоя моргнула, пытаясь сообразить, где бы она взяла денег на сладости, когда она уже и так со страхом думала, что ей делать, когда похолодает и Хари не сможет ходить в летних сандалиях. «Вы можете попробовать медитацию, если это не поможет». Зоя вытращила глаза. «Плевать всем на ее прекрасного мальчика». Это был конец пути, буквально. Им понадобилось два часа, чтобы в жаркий день дотащиться сюда через весь Лондон ради встречи с консультантом, а до этого они восемь месяцев стояли в списке ожидания. «Вы много с ним разговариваете?» — спросила доктор Бакри. «О, ну да», — ответила Зоя, радуясь тому, что хоть в этом нет ее вины. «Да, много, постоянно». «А вы постарайтесь не говорить слишком много». Если вы угадываете все, что мальчику нужно или хочется, у него нет мотивации. А нам нужна именно она. Доктор Бакри встала. Видя ошеломленное лицо Зои, она улыбнулась. Я понимаю. Тяжело осознавать, что здесь не нашлось волшебной палочки. Сказала она, собирая со стола буклеты. В горле Зои снова набух ком. Да, согласилась она. Так оно и было. Зоя пыталась ободряюще улыбнуться своему малышу. но им пришлось ехать по очереди в двух переполненных шумных автобусах, где кричали и визжали школьники, толкаясь и обсуждая снятые им на телефоны видео. Народу было слишком много, а автобус полз с болезненной медлительностью, и Хари сидел у нее на коленях, чтобы дать место другим людям. У Зои затекла нога, и она пыталась подсчитать, во что ей обойдется пропуск еще одной смены. Еще она думала, что ее босс Ксения уже теряет терпение, потому что Зои все время берет выходные. Но ей ведь нельзя лишиться этой работы, и все это давило и казалось непреодолимым. А когда они, наконец, добрались до дома и закрыли за собой ободранную внутреннюю дверь, и Хари уже спотыкался от усталости, на коврике у двери лежало письмо, которое «сделало все намного хуже».